Глава 17 По ходу рассказа у Маккалеба с Уинстон возникло впечатление, что они едут вместе с Джеймсом в машине, а то и вовсе поселились у него в голове. Включаю поворотник, поворачиваю. Он несется мне на перерез. Бью по тормозам. Козлина чуть меня не протаранил. Сволочь. Нун вскинул кулак и негодующе показал обидчику средний палец. Макалип подался вперед, отмечая порывистое движение глаз за сомкнутыми веками. Такая реакция означала, что человек находится в глубоком трансе. Он умчался. Я паркуюсь и вижу парня. Он лежит на земле в круге света от банкомата. Парень не шевелится. Я выбираюсь из салона, подхожу, а там кровь. Он ранен, в него стреляли. Ох, ох, нужно срочно позвать на помощь. Бегу обратно к машине за телефоном. Сейчас позвоню в службу спасения. Человек ранен. Кровь. Кровь повсюду. «Ладно, Джеймс, достаточно», — перебил его Маккалеб. «А теперь возьмите волшебный пульт и отмотайте картинку на момент, когда в кадре впервые появился автомобиль. Сумеете?» «Да». «Получилось?» «Да». «Включайте воспроизведение» только в замедленном режиме, чтобы все хорошенько рассмотреть. Включили? Да. Отлично. Постарайтесь поймать автомобиль крупным планом и нажмите паузу. Макалеб ждал. Готово. Отлично. Какой марки автомобиль? Черный. Чероки, Очень пыльный. А модель? Новая. Гранд Чероки. Можете поймать вид сбоку? «Да? Сколько дверей?» Маккалиб затеял небольшую проверку, дабы убедиться, что Нун действительно рассказывает то, что видел, а не то, о чем слышал. Помощник шерифа, проводивший первый допрос свидетеля на месте преступления, по описанию Нуна определил, что речь идет именно о гранд Чироки. Маккалиб хотел окончательно удостовериться, что они не ошиблись с моделью, которая выпускалась исключительно четырехдверной. «По две с каждой стороны» отозвался Нун. «Всего четыре». «Великолепно. Теперь сосредоточьтесь на кузове. Может, на нем есть видимые повреждения? Вмятины, царапины?» «Нет». «Облупившаяся краска?» «Нет». «А бампер? Можете разглядеть бампер?» «Да». «Отлично. Теперь возьмите пульт и приблизьте изображение. Номера видите?» «Нет». «Почему, Джеймс?» «Они закрыты?» «Чем?» «Хм...» «Вроде футболкой. На бампер намотана футболка, она закрывает номерные знаки». Маккалеб покосился на Уинстон и прочел на ее лице разочарование. Однако еще не все потеряно. «Ладно, Джеймс, возьмите пульт и увеличьте автомобиль целиком. Справитесь?» «Да». «Сколько человек в салоне?» «Один. Водитель». «Максимально приблизьте его лицо и скажите, что именно видите». «Не могу». «Почему? Что мешает?» «Фары. У него горит дальний свет. Очень бьет по глазам, ничего не видно». «Ничего страшного, Джеймс. Снова включайте перемотку. Мотайте взад-вперед, пока не поймаете лучший ракурс водителя. Скажите, как будет готово». Макалип и Уинстон переглянулись. Близился решающий момент». Скоро выяснится, оправдалась ли их затея или нет. «Получилось», — нарушил молчание Нун. «Вы видите водителя?» «Да». «Опишите его. Цвет кожи?» «Он белый. На нем бейсболка. Козырек низко надвинут. Он смотрит вниз, и козырек закрывает лицо». «Полностью?» «Нет. Виден только рот. У него есть борода? Усы?» «Нет». А зубы видно? Нет, рот плотно закрыт. Глаза. Под козырьком. Макалип в вознеможении откинулся на спинку стула. Сорвалось. А ведь все так хорошо начиналось. Но он погрузился в транс, однако не сумел дать главное описание внешности стрелка. Уверены, что это лучший ракурс водителя? Абсолютно. А волосы вы видите? Да. Цвет. Темно-русый или черный. Стрижка. Короткая. А что насчет бейсболки? Какая она? Обычная бейсболка, серая, выгоревшая. На ней есть какие-нибудь надписи, названия команды? Есть что-то вроде логотипа. Описать сможете? Похоже на переплетенные буквы. Какие буквы? Первая вроде «К» с черточкой посередине потом «и» или «н», еще «кружок», в смысле «овал», буквы заключены в «овал». Маккалеб замолчал, обдумывая услышанное. «Джеймс, если я дам вам ручку и бумагу, вы сможете открыть глаза и нарисовать логотип?» «Да». «Хорошо, откройте глаза». Маккалеб поднялся. Джей уже протягивала ему планшет с чистой страницей и ручку. Маккалеб передал их Джеймсу. Нун невидящим взглядом уставился в блокнот и начал рисовать. Потом механически отдал планшет Маккалибу. Рисунок в точности соответствовал описанию. Вертикальная черта пересекала прописную «К», а эмблема была заключена в овал. Забрав планшет, Уинстон развернула его к зеркалу, чтобы зафиксировать на пленку. «Отлично, Джеймс. Теперь закройте глаза и возвращайтесь к водителю. Вернулись?» Да. «Видите его уши?» «Только правая. Что-нибудь необычное заметили?» «Нет». «Может, оно проколото?» «Нет». «А шея? Шею видно?» «Да». «Что-нибудь необычное наблюдаете?» «Нет. Шея как шея. Только правая часть?» «Только правая. А может, на ней есть татуировки?» «Нет. Татуировок нет». Маккалип закусил губу. Похоже, Болотова надо вычеркивать из списка подозреваемых. Обидно, столько трудов на смарку. «Ясно», — упавшим голосом произнес Маккалеб. «Теперь руки. Они в поле зрения?» «Да, они на руле. Кисти, пальцы. Что-нибудь бросается в глаза?» «Нет». «Кольца?» «Никаких колец. Может, часы?» «Часы есть». «Марка?» «Циферблат не видно, только ремешок». «Материал? Цвет?» «Черный. А на какой руке? На левой, на правой?» «На правой. Точно на правой. Можете описать одежду водителя?» «Только рубашку. На нем темная рубашка, темно-синяя». Маккалеб лихорадочно соображал, о чем еще спросить. Однако разочарование от бессмысленного, как выяснилось, сеанса мешало сосредоточиться. Наконец в голове созрел вопрос – — Лобовое стекло, Джеймс. Посмотрите, может, на нем есть наклейки? Mm. — Нет, ничего. — Ладно, теперь переключитесь на зеркало заднего вида. На нем не болтается елочка или какой-нибудь брелок? — Боюсь, что нет. Маккалеб уныло сгорбился, подавленный масштабом катастрофы. Они потеряли свидетеля для суда, лишились единственного подозреваемого, а по итогу получили описание бейсболки и Чироки без внятных примет. А оставалось последнее средство – переключить фокус Нуна на отъезжающий автомобиль. Если передние номера скрыты, можно попробовать рассмотреть задние. «Хорошо, Джеймс. Теперь в ускоренном режиме отмотайте на момент, когда Чироки чуть не врезался в вас, и вы показали водителю средний палец». «Готово. Приблизьте задние номера. Их видно?» «Нет. Они тоже закрыты. Чем?» «Полотенцем или футболкой? Непонятно. А сейчас возьмите кузов крупным планом. Какие-нибудь особые приметы на багажнике». Хм. «Нет». «Наклейки? Название автосалона?» «Ничего такого. А на заднем стекле нет стикеров?» макалиб даже не сумел скрыть отчаяние в голосе. «Нет, обычное стекло». Макалип покосился на Джей и вздохнул. «Еще есть вопросы?» Уинстон отрицательно помотала головой. «Звать художницу?» Снова отрицательный жест. «Уверена?» Джей в третий раз тряхнула головой. Макалип снова сосредоточился на свидетеле. Уму непостижимо выигрышная ставка, на которую возлагались такие надежды, вдруг сорвалась – «Джеймс, следующие несколько дней постарайтесь восстановить в памяти тот вечер 22 января. Если вспомните что-нибудь существенное, свяжитесь с детективом Уинстон. Договорились?» «Договорились?» «Отлично. Сейчас я начну считать от пяти до одного. В процессе вы почувствуете, что пробуждаетесь. На цифре один вы проснетесь окончательно. Всю дорогу до Лас-Вегаса вы не будете испытывать сонливости». Но вечером заснете без труда. Устраивает такой расклад?» «Вполне». Маккалип вывел Нуна из транса. Тот открыл глаза и выжидающе уставился на Джей. «С возвращением!» — поприветствовал его Маккалеб. «Как самочувствие?» «Наверное, неплохо. У меня получилось». «Еще как! Помните, о чем мы говорили?» «Вроде бы так и должно быть». «Не забудьте, если всплывет какой-нибудь нюанс, сразу звоните детективу Уинстон». «Конечно. Все, больше не смею вас задерживать. До Вегаса путь не близкий». «Ничего страшного, я не планировал освободиться раньше семи. Времени еще вагон». Маккалиб посмотрел на часы, а потом на Нуна. «Уже половина восьмого». «Сколько?» Нун недоверчиво покосился на циферблат. «В трансе. Время летит незаметно» пояснил Маккалеб. «Мне показалось, прошло минут десять», — пробормотал Нун. «Обычное явление называется «эффект нарушенного времени». Маккалеб поднялся, пожал Джеймсу руку, и Уинстон повела свидетеля на выход. Терри плюхнулся обратно на стул и заложил руки за голову. Он дико устал и мечтал завалиться спать часов так на восемь. Скрипнула дверь, И в комнату для допросов шагнул капитан Хитчинс. Его кислая физиономия говорила сама за себя. «Ну, что думаешь?» — спросил он, усаживаясь за стол. «А чего тут думать? Мы в заднице. Таких автомобилей в стране десятки тысяч, а бейсболок и того больше». «Кливлендские индейцы?» «Что?» «А, ты про аббревиатуру К.И. Если не ошибаюсь, у них на бейсболках нарисован маленький индеец». «Точно». «Ну а что с этим? Как его? Молотовым?» «Болотовым!» — поправил Маккалеб. «Да плевать. Похоже, он чист. Судя по всему, да». Хитчин схлопнул в ладоши, и в комнате повисло гнетущее молчание. Вернулась Джей и встала у стены, сунув руки в карманы Блейзера. «Где Оранго и Уолтерс?» — спросил Маккалеб. «Ушли. Сеанс их не впечатлил». Маккалеб встал и вызвался навести порядок, поставить на место стол и вернуть обратно лампочки. Капитан только отмахнулся, мол, ты и так сделал достаточно. Маккалеб моментально уловил скрытый смысл фразы. «Поеду домой», — кивнул он на зеркало. «По возможности сделайте мне копию записи, гляну на досуге. Вдруг появятся какие-нибудь идеи». «Джей выдаст тебе копию без проблем. Аппаратура у нас есть, только вряд ли из этого что-нибудь выгорит». «Очевидно, что стрелка свидетель не рассмотрел. Какие тут еще могут быть идеи?» Маккалеб поставил вопрос без ответа. Все трое направились к выходу. Хитченс скрылся в своем кабинете, волоча за собой кресло, а Уинстон повела Маккалеба в комнату, где стояла видеоаппаратура. Там сунула чистую кассету в резервную приставку, подключенную к той, что снимала сеанс. «Мы хотя бы попытались», — буркнул Маккалеб, пока Джей возилась с видеомагнитофоном. «Полностью согласна. Я расстроилась вовсе не из-за попытки, а из-за результата. Жаль, что версия с русским не подтвердилась. Может, капитан и не в восторге? Плевать. А на этих придурков из управления полиции и подавно». Маккалеб кивнул, растроганный деликатностью Уинстон. Она не упрекнула его ни единым словом, а наоборот старалась подбодрить. В конце концов, именно он настаивал на гипнозе. Его затея провалилась. Джей могла свалить всю вину на него». Но не стало. «Если Хитченс устроит тебе разнос, вали все на меня. Скажи, я тебя уболтал». Уинстон молча вытащила переписанную кассету, сунула ее в картонную коробку и протянула Маккалебу. «Я тебя провожу». «Нет, спасибо. Не заблужусь». «Ладно, Терри, не пропадай». «Само собой». На полпути Маккалеб вдруг спохватился. «Кстати, ты говорила с капитаном насчет программы «Наркотики огнестрел». «Да, он не против. Завтра вышлю бандероль. Я уже созвонилась с твоим приятелем. Он ждет». «Отлично. ранга в курсе?» Джей нахмурилась и покачала головой. «По-моему, Оранга воспринимает в штыки любую твою инициативу. Лучше оставить его в неведении». Отсулетовав Джей на прощание, Маккалеб скрылся за дверью. Побродил по парковке, высматривая Тауру с Локриджа как вдруг рядом с ним притормозил автомобиль Саранга на пассажирском сиденье. Макалеп мысленно подобрался. Сейчас Оранга отведет душу. «Ну, чего тебе?» Маккалеп продолжил идти, автомобиль мерно катился следом. «Да так, ничего», — осклабился Оранга. «Хотел выразить свое восхищение. Гипноз получился высший класс. Хоть вешай твое фото на доску почета». «Очень смешно» хочешься? По факту твоя идиотская затея стоила нам свидетеля, и с русским вышел облом полная фиаско. Кое-какими сведениями мы разжились. Или ты всерьез надеялся, что Нун сообщит нам адрес убийцы? Кстати, мы расшифровали аббревиатуру К.И. Конченые идиоты. Вот кем считает нас убийца. Ну и в чем он не прав?» Оранга не нашелся с ответом. Ты бы лучше подумал о своей свидетельнице, Эллен Тейф. Хочешь ее загипнотизировать? Угадал. Аранга повернулся к Уолтерсу и рявкнул. Останови! Напарник безропотно нажал на тормоз. Аранга выскочил наружу и вплотную приблизился к МакКалебу. Их лица отделяла буквально пара дюймов. В нос МакКалеба ударил в запах бурбона. Похоже, детектив возил в бардачке фляжку с благородным напитком. «Слушай сюда, федерал недобитый! Не лезь к моим свидетелям! И в мое расследование тоже!» Закончив тираду, Аранга не двинулся с места, обжигая Маккалиба алкогольными парами своего дыхания. Терри улыбнулся и кивнул с таким видом, словно ему вдруг открылась страшная тайна. «Боишься, приятель? Боишься, что я размотаю дело? Тебе плевать на справедливость, плевать на погибших и убитых горем родственников?» «Для тебя главное — не проиграть мне!» Маккалеб выдержал паузу, но Оранга как в рот воды набрал. «Все правильно, Аранга. Бойся!» «Да ну! Ты всерьез надеешься меня обойти?» Аранга наигранно засмеялся, но в его схеме отчетливо звучала угроза. «Открою тебе маленький секрет!» — доверительно шепнул Маккалеб. «Помнишь Глорию Торрес, убитую девушку, на которую тебе плевать?» Так вот, у меня ее сердце. Он стукнул себя в грудь и посмотрел на детектива в упор. Мне пересадили ее сердце. Я жив только потому, что она погибла, и для меня это очень много значит. Чихать я хотел на твое самолюбие, Аранга. Чихать хотел на твои угрозы. Ты редкостная сволочь, но это твое право. Ради бога, но я не отступлюсь, пока мерзавец не окажется за решеткой. Неважно, кто его закроет — ты, я или кто-то третий. Только учти, я в этом деле до конца». С минуту мужчины буравили друг друга взглядом, после чего Маккали легонько оттолкнул Оранга. «Мне пора. Еще увидимся».